Глава десятая. Дары моря. Мстители из Кха образовали братство Ашагал и поставили себе цель найти оружие, эффективное против Тири Эж. Они углубились в познание тайн Эфира, на этот раз самостоятельно, ибо любой Тири теперь остерегался распространять роковые знания. Вместе с этим Кха изучили события первой эпохи, дабы узнать о слабых местах Тириэш и их бывших промахах в войне против врага. В итоге они открыли для себя существование мира духов. Духи состоят из более высоких форм эфира, нежели материя, и оттого чрезвычайно могучи в физическом мире. Эти непознанные наукой создания имеют свою иерархию, разумные и наделены свободой воли, а силы и способности их различны. И ныне опаснее шелгивого пса, но наиболее великие духи, например, саганы, могут повелевать стихиями. Оккультисты уверяют, что после сотворения мира создателем, саганы участвовали в формировании земных ландшафтов. Путники не разделяют такой взгляд, считая его отголоском анимизма одичавших людей. Вулканам и ледникам не обязательно обладать сознанием, чтобы исполнять планы создателя». Кха решили обуздать мощь духов, увидев в этом решение всех своих проблем. Лучших слуг строителей и воинов было не сыскать на всем свете. Так родилось новое темное искусство, называемое Гаетией. Кха нашли способ призывать духов и смирять их эфирными оковами. Проявляя свойственную Кха исключительную силу воли, заклинатель подчинял пойманного духа и заставлял выполнять приказы. Оточив умение на младших духах, Заклинатели перешли на более сложные практики. Каждый новый пойманный дух был сильнее, и братство Шагал перестало таиться перед своим народом. Кха, воодушевленные невиданными успехами заклинателей, поспешили вступить в братство и тоже присти эфирных рабов. Теодор Бремер, лик истории, вторая эпоха или эпоха Кха. Мы с Фабиным, Кульмом и его молодым сыном браздили морские волны на паровом катере. Фабин хвастался, что получил судно от Институтской гидрообсерватории для плаваний к водомерным постам, принадлежащим его гидрологической и погодной станции. Большая часть работы ученого сводилась к методичному сбору данных, обобщению и передаче их в обсерваторию. Но теперь ученый отправился в личную экспедицию. В черном матросском бушлате он стоял у киля, небрежно придерживаясь за канат и счастливо щурился на горизонт, подставив лицо соленым брызгом, стекающим по толстым линзам очков. Кельвин, наголеный по пояс и раскрасневшийся от жара, подкидывал в топку катера уголь. Встречный ветер трепал завязки его банданы. На тросе за катером мы буксировали платформу, собранную из десятка пустых бочек, с привязанным в центре сундуком для лута. Я сидел уже в водолазном облачении. Тело покрывал бурый герметичный костюм, то ли из промасленной кожи, то ли резиновой, и топорщился грубыми складками. Железные башмаки утяжеляли стопы. Голову скрывал сферический медный шлем, опирающийся на плечи широким кованым воротником. Напротив лица располагался круглый иллюминатор из толстого мутного стекла, окруженный заклепками. Скафандр снижал скорость, ловкость и восприятие на 10 пунктов, но добавлял 50 пунктов защиты и, конечно, позволял дышать под водой. В руках у меня был металлический штырь с копьем на одной стороне и багром на другой. Повышенная дистанция атаки, урон чуть больше, чем у ружейного штыка. Багор давал способность цепляться за крупные предметы и подтаскивать к себе лут. Мы плыли минут 20 по внутриигровому времени и вскоре должны были достичь смертельного рифа. Перед экспедицией Фабин предложил выбрать, какой тип акваланга использовать. Рассматривался вариант подавать воздух с поверхности через шланг. Так я мог находиться под водой неограниченное количество времени, но моя жизнь зависела от сохранности шланга и событий на катере. Этот вариант я сразу отверг и предпочел, автономный комплект. За моей спиной находилось нечто напоминающее мятый рюкзак. Дыхательный мешок или искусственная легкое. К нему присоединялись две трубки, идущие от лица. Ниже поперек спины крепился баллон, из которого поступал в дыхательный мешок кислород. Акваланг был закрытым циклом дыхания, и углекислый газ я выдыхал обратно в дыхательный мешок. Сбоку крепилась коробка, наполненная едким калием, который в ходе химической реакции поглощал углекислый газ. Фабин назвал агрегат ребризером и упомянул еще много специфичных терминов. Пока он объяснял устройство акваланга и нюансы погружения, мой навык физика поднялся до 8 пунктов и повлек повышение интеллекта. Почуяв дармовой опыт, я до самого отплытия заваливал ученого вопросами, а тот охотно отвечал, «Сам он лишился возможности нырять после получения баротравмы, подорвавшей здоровье и давшей осложнения на глаза. Сыном он слишком дорожил, чтобы отправлять на морское дно, а я вышел в самый раз, и способный, и не жалко». После уточнения деталей выяснилось, что экспедиция затеяна не ради меня. Поиск раритетного парфюма интересовал ученого в последнюю очередь. Смертельный риф обладал внушительным послужным списком. В проклятом месте потерпело крушение несколько кораблей, в том числе в прошлом году затонул малый исследовательский проход «Эврика», бравший гидрологические пробы в Яблочном проливе и Клецком море. Фабиан пояснил, что температура океанических течений необходима для метеорологических предсказаний и развития океанографии в целом. Интересы ученого касались всего, что связано с морем. И Фабин попросил меня найти на Эврике несколько ценных измерительных приборов, сделанных на заказ и обладавших повышенной точностью. Его интересовали секстант, барометр анероид и морской теодолит. Я согласился, как будто знал, как все это должно выглядеть. За первые два прибора он обещал по 20 марок, а за теодолит — 40. Если же я найду прототип скафандра с аквалангом открытого цикла, то меня ожидало вознаграждение в 80 марок. На подводные поиски отводилось всего 10 реальных минут. Таковы были ограничения автономного акваланга. Я чувствовал себя персонажем из книг Жюля Верна и думал о кракенах. Фабину утешил, что на малой глубине подобные чудовища не водятся. В морском просторе показался черный объект, нарушающий гармоничную бесконечность синих волн. Из воды вздымалось несколько скалистых зубцов, похожих на изломанные пальцы утопающего гиганта. Вокруг летали и пронзительно вскрикивали чайки. Мы приблизились вплотную, черный камень загородил солнце. Зазвучала таинственная и романтичная мелодия с нисходящим мотивом, словно музыку по кругу засасывала звуковой водоворот. Телевин остановил катер и достал курительную трубку. Через пару секунд парень уже выпускал облачка дыма, небрежно причмокивая. Он залихватски поставил ногу на борт катера и поглядывал на свое отражение в воде. По лицу я видел, как парню досадно, что его оголенный торс видим только мы и чайки. Фабин Кульм кивнул на сына и проворчал. «Красавец романтик! Из-за своей возлюбленной рыбачки, между прочим, не поехал в университет!» «Не верьте ему, сэр Карахан!» — отозвался парень с улыбкой. «Я не стал поступать, потому что тупой!» «Ха, «Одно другому не мешает!» — хохотнул ученый. «Но папаша любит тебя и таким, убогий ты хлыщ!» Он повернулся ко мне и сказал уже серьезно. «На самом деле из него выйдет талантливый корабел!» Я вежливо пожелал успехов. Фабин покивал и сказал. «Мы на месте!» Можешь приступать, мой дорогой сэр. Повторить инструкции. Я все помню. Прошу на платформу. Мы пришвартуем катер ближе к рифу, чтобы платформа при всплытии не врезалась в нас. Удачи. Кельвин зажал мунштук во рту и подтянул платформу к борту. Замедленно шагая, я перешел на конструкцию из бочек. Парень отсоединил трос, и мы оказались порознь. Команда в катере, я на платформе. Я открыл клапаны у нескольких бочек, в них хлынула вода, и платформа стала медленно погружаться. Навык физика повышен до 9. Такими темпами я скоро буду разбираться в физике лучше, чем фехтовать. Вода зеленовато-голубого оттенка захлестнула ноги, поднялась выше пояса, через секунду волны сомкнулись у меня над головой. Я содрогнулся, осознав, что погружаюсь, в морскую пучину рифа с дурной репутацией. Включился таймер расхода воздуха на 10 минут. Я прерывисто вздохнул. Вы находитесь под водой. Физика окружающего пространства изменена. Огнестрельное оружие не действует. Урон от гранат увеличен в 3 раза. Доступ к инвентарю ограничен. Некоторые предметы и механизмы не работают. Истощение запаса воздуха приводит к потере сознания. Видимость оставляла желать лучшего. Я наблюдал за пузырьками и рассеянными солнечными лучами. Неподалеку ползла вверх черная скала, поросшая ракушками и мохнатыми водорослями. Вода заполнила балластные бочки, и платформа двинулась вниз быстрее. Проплыла пульсирующая медуза с похожими на вермишель щупальцами. Минули первые 10 метров. Я начал различать бугристое серое дно с пучками водорослей. Проносились стайки рыб. Я жал в руках копье багор. Приблизилась рыба с руку величиной, рассмотрела меня и молниеносно уплыла, развернувшись в подобие сальта. Что-то кольнуло в спину, отнялась пара хитпоинтов. Я обернулся и увидел шипастый шар, похожий на морского ежа. Ткнул в ответ копьем, шар получил урон и отпрянул. Больше я его не видел. Платформа опустилась на дно, взвился песок. Рядом из дна вырастал черный камень, словно ствол исполинского дерева. Как и обещал Фабин, глубина колебалась от 20 до 25 метров, и давление было не больше трех атмосфер. Именно к таким условиям мы готовились. Все шло по плану. Я ступил на дно, платформа легонько вздрогнула и осталась лежать таймер тикал, я припомнил, что на подъем необходимо больше времени, чем на погружение. В этот раз я решительно не хотел приобретать негативные перки типа боротравмы. уж лучше помереть. Я покружился, разглядывая дно, заполненное валунами и корабельным мусором. Первым попался на глаза металлический борт исследовательского прохода. Но сначала нужно решить личные задачи. Я стал гибать риф, выискивая познавательный знак корабля с грузом парфюма. Водное пространство колыхалось, водоросли медленно шевелили зелеными щупальцами, по дну ползали неагрессивные, ракообразные, попадались колонии моллюсков. Я чувствовал водный холод, дыхание давалось с трудом, будто я действительно оказался на морском дне. Наконец-то я увидел гальюнную фигуру, изображающей помесь женщины, и нарвала с длинным рогом на макушке. Фигура на носу сохранилась лучше всего. Само судно погрузилось в песок и развалилось. Хорошо, что корабль маленький и однопалубный. Иначе обследовать бы его пришлось целый день. Я прокрался к останкам. В груди осклизлых досок виднелась пушка, покрытая струпьями ржавчины. Под ее весом прогнивший борт давно треснул, и она разломила корабль поперек. Я вскарабкался на остатки палубы и нашел дверь в верхнюю каюту. Среди истлевших досок виднелось что-то красноватое. Выставив перед собой копье, я подошел и увидел скелет в красной керасе, похожий на свежий сгусток крови. Предыдущий исследователь корабля? Я посмотрел на левую руку, но скелета отсутствовала кисть. То, что это собрат рыцарь, я не сомневался. Я смотрел тело и снял броню. Уже прошло больше трех минут, дорога каждая секунда, поэтому смотреть характеристики не стал. Дверь каюты открывалась в непроглядный мрак. Я достал и включил маленький электрический фонарик. Свет ничтожно слабый, запас батареи ограничен, но без этого чуда техники я стал бы вовсе беспомощным. Я зашел в обершалую и разрушенную стихией комнату. Сундук был заперт на сложный замок. Пора что-то придумать с открытием замков. Регулярно пропускаю лут. Я обшарил стол и в шкатулке нашел, что искал. Три бутылки чарующего нектара, а также пять драгоценных камней разного вида, которые на перспективу пригодятся для пленения духов. Я наспех пошарился по полкам, нашел семь марок, разбросанных по столу. Раздался приятный звук, на который у меня уже выработался условный рефлекс как у собаки Павлова. «Вы нашли тайник. Характеристика восприятия повышена до 27». За капитанским столом замерцала доска. Я проломил ее ударом багра и увидел золотое изделие, величиной старелку со стрелками и измерительными шкалами. Беря находку, я успел прочитать «Золотая астролябия». Стоимость спровоцировала торжествующий смех. Оставалось пять с лишним минут, я побежал к Эврике. Из-под железных башмаков поднимались медленно клубящиеся тучки песка. Пароход с металлическим корпусом сохранился намного лучше, тем более затонул сравнительно недавно. Я прошелся по палубе, читая название дверей. Надпись «Главная рубка» выглядела наиболее внушительной, и я зашел, переместившись в отдельную локацию. Какая-то неразличимая в свете фонаря дрянь кинулась на меня и атаковала острым жалом. Я в панике стал тыкать в темноту копьем. В полумраке появилась полоска жизни. Моп был шестого уровня. Навык фехтования повышен до одиннадцати. Я разглядел широкое тело размером с канализационный люк. Мерзкая членистоногая нападала сверху и наискось, пользуясь способностью плавать. На полукруглой хитиновой голове беспокойно мельтешили длинные усы антенны, ниже выгибалось в атаке сегментированное тело с жалом на конце. На пару секунд мой запас здоровья стал зеленым и плавно пополз вниз, но тут же вернулся в норму. Ваш иммунитет нейтрализовал яд. Навык защиты повышен до 11. Какой-то морской таракан... Уверенно бил меня и уклонялся от копья, а новая прокачка никак не помогала. Рок был недоступен, мобилизация сил не нужна. Правда, скафандр отлично поглощал урон. Я терпел десятки ударов, теряя здоровье буквально по одному пункту. Порой давалось оттеснить моба на длину копья. Навык фехтования повышен до 12. Характеристика сила повышена до 23. Наконец-то я затыкал морского рачка переростка. Из раны в хитиновом теле выперли белесые внутренности. Я толкнул тело багром в угол каюты. Навык биология повышен до 6, в бестиаре добавлен трилобит. Таймер показывал меньше 4 минут. Я подошел к столу напротив иллюминатора, подобрал подзорную трубу и в нерешительности замер. На стеллажах лежали различные приборы любопытного вида. Однако название у всех было одинаковое. Неизвестный прибор. Вес некоторых составлял десятки килограммов. Я досадливо цыкнул зубом. Собранные вещи я должен поместить в сундук на платформе, причем набрать определенный вес, чтобы всплытие получилось плавным. Не быстрее одной игровой минуты на каждые 10 метров. Нагружу больше, не всплыву. Нагружу меньше, получу баротравму. Оставалось две с лишним минуты реального времени. Что ж, главный квестовый предмет я уже нашел. Я взял наугад несколько штуковин наиболее сложного вида. Следуя негласному правилу, что квестовые предметы спрятаны подальше, я при помощи багра стащил с верхней полки замысловатый прибор, похожий на гибрид микроскопа и подзорной трубы. Поглядывая на таймер, я побежал к платформе и сложил весь морской лут в сундук. Пришлось выбросить пару штуковин, чтобы вошла кераса неизвестного рыцаря. Уверен, что более вдумчивый игрок поигрался бы с расчетами грузоподъемности бочек и смог бы поднять большее количество лута. Но я не хотел рисковать, а мозги при ограниченном времени работают так себе. Как будто рядом орут болельщики, а ты несешься со стопетной палочкой. Я соединил наполненные водой бочки и основной балласт в виде куска рельса. Платформа плавно двинулась вверх. Я устроился рядом с сундуком и перевел дыхание. Времени не оставалось запасом. В целом все получилось хорошо, если не считать сюрприза с названиями предметов. Не покидало неприятное чувство, что я упустил полсотни монет. И уж точно я не видел среди лута, экспериментального акваланга За 80 марк. Платформа замерла на половине пути. Никаких причин я не заметил Я ощутил неприятнейшее чувство потери контроля над ситуацией. Я похолодел. Лишняя минута, и я погибну. Стремительно нарастала тоскливая и гнетущая музыка с глубокими басами. Как будто трубили вымирающие мамонты. Прозвучали таинственные нотки. «Навык гаэтия повышен». До четырнадцати. Это еще с чего вдруг? Рядом пробежала водная рябь. От черной скалы рифа как будто отделился водный поток и окружил мою платформу. Прозрачные объемные тени заметались перед глазами. Платформа вздрогнула и накренилась, меня потащило к краю. Я всадил в бочку крюк багра и устоял. Оглянулся. За спиной темнела глубина, сулящая верную смерть. Я уставился на бледное пятно солнца, трепещущее сквозь толщу воды. Как же далеко еще до поверхности? Вокруг дрожали полупрозрачные очертания какой-то сущности величной с фуру дальнобойщика. Перед лицом я увидел кончик узкой воронки. Она, как щупальце, дотронулась до иллюминатора скафандра. В ушах возник голос, бурлящий переливчатый, словно гребень гигантской волны. Новая запись в дневнике. «Чую в тебе заклинателя, проклятый человек, губитель, мучитель!» «Кто ты?» — спросил я. «Море, сила, жизнь!» Я повертел головой. Когда я смотрел на протянувшийся ко мне хвост водоворота, то мог прочитать «Саган морей, уровень 39. -й». «Нет, я не призываю духов», — сказал я и мысленно добавил «пока что». «Отпусти бочки, иначе я погибну. Зачем тебе меня убивать?» «Другой заклинатель. Сильный, жестокий. Пробощает моих сынов и дочерей. Ты избавишься от него». На таймере пошла последняя минута. «Хорошо, квест принят». — поспешно сказал я. — Теперь отпусти меня. — Обман! Уйдешь и не вернешься. Но ты жаждешь силы. Я открою тебе тайные знания, если убьешь заклинателя. Существо говорило неспешно, заставляя меня обливаться потом. Запас кислорода подходил к концу. — Ну хорошо, кто он? — Старый человек в лодке наверху. Неужто? Интерес Фабиана Кульма к океанологии, оказывается, имеет темную сторону. Старый добрый ученый решил взять от моря не только знания, но и силу. Почему не можешь сам? Фабин часто выходит в море? Я вне вашего мира, заклинатель хитер, прячется, избегает. Что я должен сделать? Я внушу тебе, где находится грот с эфирной ловушкой, порабощающей саганов. Ты знаешь, что делать дальше, маленький заклинатель. О каких знаниях ты говоришь? Когда их мне передашь? Я дам тебе силу сильнейшего чернокнижника, когда будет мертв угнетатель. Сердце забилось в предвкушении, как будто я выиграл в лотерее. Лучше того, нащупал тропинку к становлению имбой. Но я постарался представить выгоды обеих сторон и насторожился. Не сходится? Разве ты допустишь появление нового заклинателя? Навык компатия повышен до трех. Таково мое предложение, чтобы ты совершил месть. Ты дашь эфирную клятву, что никогда не станешь призывать духов стихий. «Летающие головы не относятся к саганам», — уточнил я. В ответ раздался водный шум, в котором слышались элементы смеха. «Рапинаи нам не родня». Навык Гаэти повышен до 15. Кажется, сотрудничество с саганом уже приносит выгоду. Жаль, что нет времени засыпать древнего духа вопросами и так повысить Гаэтью. «Согласен», — сказал я. «Беру задание, даю клятву». Тут я заорал. «Да отпусти же меня, я сейчас сдохну!» На карте отмечен тайный грот Кульма. Добавлена новая особенность персонажа. Новая запись в дневнике. Две. Саган превратился в невидимое течение и пропал. Платформа выровнялась и двинулась вверх. На таймере последние секунды окрасились в красный цвет и замигали. Я выругался. Поднимаюсь достаточно медленно, чтобы не получить негативный перк с баротравмой, но недостаточно быстро, чтобы вынырнуть до иссякания кислорода. Я переминался с ноги на ногу, наблюдая, как приближается солнечное пятно, становясь светлее и ярче. Я затаил дыхание. Ногу в реальности свело от напряжения. Показатель воздуха уже на нуле. Последний метр. Персонаж потерял сознание, экран погас. Я угрюмо зарычал, ожидая смертельный таймер на двое суток. По игровым меркам это почти неделя. Я еще и в другом городе живу. Прошло 10 секунд. Ничего не происходило. Неужели зависла игра? Послышались возбужденные голоса. Мой персонаж разлепил веки, я увидел склонившиеся лица. Фабин кульм улыбался, тепло глядя на меня сквозь толстенные очки. Его сын был бледным, но тоже облегченно улыбнулся. Характеристика выносливость повышена до 21. Вы перешли на уровень 6. Живой околемался! воскликнул Фабин и с чувством похлопал меня по плечу. Возвращаемся домой! Я поднялся. Мы находились на палубе парового катера, рядом стоял сундук с лутом и валялся шлем от водолазного костюма. Я задумчиво посмотрел на Фабина Кульма. Тот устремил взгляд в сторону берега и не заметил моей напряженности. Принудительный перк от Сагана казался вполне безобидным. Эфирная клятва. Не подчинять Саганов. Вы заключили соглашение с одним из духов, и поклялись эфирной клятвой, которую физически нельзя нарушить. Вы не можете вызывать саганов, стихийных духов, даже если изучите соответствующую способность. Ограничение распространяется на все виды саганов. Пока плыли на катере, я распределил очки левелапа. Прокачал гаэтью до 20 пунктов, но способность выбирать не стал. После квеста предстоит спокойно подумать, Что выбрать из трех заклинаний в гримуаре первой ступени? Поднял силу воли до 37 и скорость с 18 до 20 пунктов. Выбор способности характеристики скорость. Первая ступень. Первая – пассивная способность. Легкая атлетика. Вы тот, кого не догонит, и тот, кто догонит. Скорость передвижения увеличена на 12%. Показатели суммируются с развитием способности легкой атлетика на следующих ступенях. Казалось бы, безобидная способность, но дает ощутимое преимущество в бою как стрелку, так и мечнику. Второе. Пассивная способность. Быстрая рука. Ваши руки и пальцы настолько быстрые, что вам завидуют пианисты. Скорость атаки увеличена на 7%. Показатель суммируется с развитием способности быстрая рука на следующих ступенях. Если развить способность, да перейти на скорострельные револьверы, то можно устроить знатный пулевой натиск. Правда, это обесценит способность прицельный выстрел, а я предпочитаю выстрелы редкие, но убойные. Я глянул в чат, поморщился и закрыл. Третье пружина. Вы способны совершить мгновенный рывок в сторону. Расход 50 пунктов запаса сил. Дистанция 3 метра. Время восстановления. 45 секунд. Я не стал озвучивать мысли для зрителей, чтобы не смущать своих спутников. Все способности оказались полезными. Я задумался В моем распоряжении уже четыре активных способности: тычок, прицельный выстрел, финишная прямая, песнь дрожи. Потом обязательно добавится что-то из гаэтии и классовых способностей. Да и навыки приближаются к тому, чтобы дать. «Новые активки. Чем больше выбора, тем сложнее контролить, а то, что не применил в бою, становится мертвым грузом, потерянной прокачкой. Поэтому я выбрал легкую атлетику». Мы вернулись к станции и вместе с Фабином пошли в башню. Кельвин остался швартовать катер и приводить в порядок паровой котел. Фабина встретила жена. Немолодая женщина с шикарными волосами и заботливым взглядом. Она сказала, что ученого дожидается Юнга, присланный из проходящего корабля. «Наконец-то доделаю карту течений!» — воскликнул ученый и чмокнул жену в щеку. Дома Фабин принял у Юнги копию судового журнала. Он похлопал подростка по плечу и выдал на чай пять марок, от чего молодой матрос едва не взвизгнул. Фабин написал весточку капитану, и отправил Юнгу обратно. Пришла пора разбирать лут. Мы расположились в кабинете ученого в окружении океанических карт, и я выложил на стол находки с исследовательского парохода. Фабин поднял прибор с дугообразной линейкой, по которой двигался ползунок. «Секстант повышенной точности», определил он, 20 марок». Он взял следующий прибор с торчащими в разные стороны трубками и веско посмотрел на меня сквозь толстые линзы очков. «Кусок дерьма!» — объявил он, после чего бросил предмет в грязный ящик в углу кабинета. То, же он проделал еще с несколькими находками. Наконец он дошел до прибора, который я стянул с верхней полки. Взгляд ученого просиял. «Морской теодолит!» Сказал он с нежностью поглаживая настроечное колесико сбоку прибора. Ученый дыхнул на линзу тялита и протер ее манжетом рубашки. Превосходно! Я уж подумал, что плавали зря. Сорок марок без вопросов. И того шестьдесят, сказал я. Фламин передал монеты и сказал: Ты нашел чарующий нектар? Я кивнул. «Мы отлично поработали вместе! улыбнулся Фабин. «Если хочешь, оставайся у меня сколько нужно. Займешь гостевую комнату». «Спасибо, у меня дела», — ответил я. «Не теряйся, приятель. Буду рад провернуть в дальнейшем еще пару дел. Навещай иногда». Я ушел и остановился в тени башенки. Шумело море, доносились крики чаек. Я протестировал подзорную трубу и рассмотрел в объектив деревню. Увеличение 8 раз. Неплохой аналог любительского бинокля. Я рассмотрел керасу, снятую с неизвестного рыцаря. Описание было лаконичным, но многообещающим. Офицерская кераса. Энигма первой ступени. Характеристики скрыты. Для определения требуется способность знание предметов древности. Навык археология. Солнце уже перекатилось на западную половину неба. Скоро ночь, однако следующее дело хорошо сочеталось с темным временем суток. Я открыл карту и нашел метку Сагана. Тайный грот, где ученый проводил запретные обряды, находился на побережье к северу. Я выставил метку компаса, хотя вряд ли возможно заплутать, двигаясь вдоль берега. Ландшафт повышался, местность стала каменистой, Сквозь песок проглядывали голые скалистые участки, покрытые птичьим пометом. Виднелись засохшие шматки водорослей, оставленные прибоем. План был прост. Я решил выполнить задание Сагана и получить обещанное могущество. Предположительно, скачок в прокачке Гаэтии или особые способности. Справиться с НПС 15 уровня мне не под силу, тем более с чернокнижником. Нужно уничтожить эфирную ловушку, чтобы при попытке скостовать призывание чернокнижник нарвался на своего же монстра. Это не гарантировало победу, но давало большие шансы. Стрелка компаса внизу экрана перестала указывать направление и закрутилась. Я на месте. Вокруг громоздились угловатые громады скал. Черта берега была изломана. Влажно блестели камни с острыми краями, которые вода еще не успела сгладить. Я припомнил, что на рубеже эпох этот мир пережил катаклизм. До сих пор встречаются последствия землетрясений, цунами и извержений подземных вулканов, ведь прошло всего 3,5 сотни лет. Я исследовал скалистые нагромождения и нашел широкую трещину, ведущую в горизонтальный проход. Солнце клонилось к закату, приближаясь к морской поверхности. Волны вздымались, стараясь дотянуться до оранжевого диска раньше времени. Косые лучи запада заглядывали внутрь грота, но терялись в глубине. Я достал винтовку и двинулся внутрь, подсвечивая дорогу керосиновым фонарем. Ращелина оказалась глубокой. Вскоре открылась маленькая пещера. В центре пол снижался. Там образовалось озерцо глубиной не выше колена. Под водой мерцал серебряным порошком гаэтический знак. У дальней стены располагался грубый стол, из нескольких досок и стул. Я разглядел книгу в черной обложке. Сердце заколотилось в предвкушении. Я двинулся вглубь пещеры, но напоролся на невидимую стену. Новая запись в дневнике. Заиграла зловещая музыка с низкими нотами и резким скрижетанием. В воздухе напротив моего лица образовалась похожая на ртуть трепещущая капля. Субстанция выросла до размера фитбола, и хлынула к полу, вытягиваясь в блестящий серый сгусток. Масса оформилась в человеческую фигуру, прошла рябь, раскрасившая возникшее существо в бледные цвета. Это была моя копия, только лицо искажало гримаса безумия. А рот не закрывался от обилия длинных клыков. Музыка от зловещей перешла к ритмичной боевой. «Зеркальный страж, уровень шестой», прочел я надпись над духом. Я не терял времени. Первой пошла способность «финишная прямая». Запас сил застыл, Песня дрожи прозвучала гулким ревом, который заметался от стены к стене. Над мобом замерцал значок дебафа. Я отскочил к противоположной стене и использовал прицельный выстрел. Пошел отсчет пяти секунд. Зеркальный страж поднес губам рок и ответил такой же песней, сбивая мои характеристики и навыки. Меня оглушило на 2 секунды. Прицельный выстрел не удался. Страж прыгнул ко мне, зыбкое тело подрагивало. Срывались крупные капли эфирной плоти. Я не успел выстрелить. Тычок свалил меня на зим. Тут же я получил удар штыком. Еще и еще. Навык защиты повышен до 12. Характеристика ловкость повышена до 21. Я поднялся, потеряв уже четверть здоровья, выстрелил в упор. Пуля ранила духа. Значит, бороться с зеркальным стражем возможно без серебра и огня. Новая запись в дневнике. В перерыве между стрельбой я использовал пластырь. Почему дух предпочел винтовке штык? Не может использовать дальнюю атаку или так эффективнее? Я тоже прыгнул штыком. Преимущество — Было в том, что в ближнем бою возможно регулировать силу и скорость атаки. При следующем ударе наши штыки скрестились, секунду мы смотрели друг другу в лицо. Затем дух щелкнул зубами, и мы продолжили осыпать друг друга ударами. Добав рога прошел, скоро прекратится эффект финишной прямой. Тогда запас сил закончится, и я не смогу быстро отступить. Здоровье духа уменьшалось. Но он был такой же, как я, а в начале битвы я потерял преимущество. Мое здоровье уже снизилось на две трети. Пластырь помогал слабо. Двойника же я успел ранить едва ли наполовину. Я попятился к выходу из пещеры, отстреливаясь. Уровень здоровья опасно понизился. Я бросил стрелять и побежал. Я перешел за какую-то черту, дальше которой страж не преследовал. Он остановился и выстрелил. Эфирная пуля, похожая на каплю, впилась в меня, едва не добив. Я скрылся за поворотом и выбежал из чертовой пещеры. Поскорее применил еще один пластырь, а то не отобьюсь и от разъярённой чайки. Да уж, задал я сам себе жару. В дневнике появилась уже знакомая заметка, что я обнаружил логово чернокнижника и теперь могу сдать его властям или разобраться самостоятельно. Тем временем в чате происходило веселое глумление. Возникла ассоциация с вольером, наполненным буйствующими обезьянами, которые виснут напротив решетки и верещат. Я не повелся на задорные провокации и оцелетовал новым подписчикам, зачитав ники. «Петр-6», «Сергей-Гусев», «Алексей-Горячев», «Боров», «Бенедикт». «Что будем делать?» — вопросил я у чата. Поступили предложения зайти в пещеру без снаряжения и надеть его после формирования двойника. Но все говорило за то, что дух копирует и инвентарь. Советовали подманить духа к границе преследования и затеять перестрелку, как в тот раз, со синими у моста. Я перебирал предложение и качал головой. Практика показывала, что наилучший эффект дают не попытки обмануть игру, а творческое использование правил следования Внутри игровой логики. Я поблагодарил чат и заявил, что у меня есть идея. «Какая?» настойчиво требовал чат, но я загадочно улыбнулся и сказал «Вы что, боевики не смотрели? Герой никогда не говорит о своих планах, а идет и удивляет». «Кейдж хренов», сказал в ответ Серго, смягчив фразу несколькими скобками, и я закрыл чат. Фабин Кульм Удивился визиту посреди ночи. Но спать он еще не лег, заработавшись в кабинете, потому меня принял. Я попросил продать водолазный костюм, в котором погружался накануне. Фабиан с великим сожалением отказал, объяснив, что это оборудование казенное и необходимо для дальнейшей работы. В аренду тоже не дал. Он растерянно моргал, а потом нахмурился и пристально на меня посмотрел сквозь толстые стекла очков. Я передернул плечами от такого взгляда. «Зачем тебе акваланг?» Прямо спросил ученый. «Хочешь провести самостоятельное погружение?» «Где? Зачем?» «Что вы?» Отмахнулся я и легкомысленно улыбнулся. «На самом деле мне нужна лишь одна деталь». Ученый расслабился, и мы договорились. Я заплатил 25 марок. Навык торговли повышен. До 9. Характеристика харизма повышена до 16. Фабин проводил меня до выхода из башни. Я направился в сторону грота, но притормозил. Что-то заставило обернуться. На крыльце башни в свете, льющемся из хола, я заметил черный силуэт чернокнижника, который задумчиво смотрел мне вслед. Я помахал, но Фабин не ответил. Я завернул в деревню и уже оттуда двинулся к тайному гроту. На этот раз в гости к двойнику я пришел с сюрпризом. Я углубился в пещеру и дошел до невидимого барьера. Возникла эфирная капля, начал формироваться образ человека. Покачивая головой в такт страшной музыки, я поставил рядом кислородный баллон от акваланга и отошел на несколько метров, скинул винтовку. Дух превратился в меня и налился цветом, Губы загнулись в зерской гримасе, обнажая острые клыки. Я выстрелил в баллон, рванул взрыв. По телу стража пробежала волна, сминающая форму, выворачивающая черты лица наизнанку. Огненное облако поглотило духа, я увидел, как эфемерная масса запузырилась, как плоть, так и кераса. Навык изобретательства повышен до трех. Навык физика повышен до десяти. Зеркальный страж горел. Он сделал несколько шагов в мою сторону и достал рок. Я выстрелил, снимая последние хиты. Раздался звон и крик. Образ двойника засветился белым и съежился в одну точку, которая мигнула и пропала. Боевая музыка оборвалась. Навык Гаэтия повышен до 21. В бестиарии добавлен зеркальный дух. Характеристика интеллект повышена До 18. я подошел к столу и взял черную книгу. Едва сдержался от торжествующего вопля, когда увидел, что это гримуар второй ступени. Я только-только достиг первой, и уже открыты новые перспективы. Предлагаемые способности были написаны красным и доступны для изучения только после развития навыка Гаэтия до 40 пунктов. Я пробежал глазами описание, увидел то, что давно желал и захлопнул книгу, чтобы чат не успел прочитать. Пусть будет сюрприз. Когда я приблизился к гаитическому знаку на дне мелкого озерца, то возникло окошко с выбором действия. Я уничтожил эфирную ловушку и при этом получил 500 грамм серебряного порошка стоимостью 100 марок. Но продавать его я не собирался. Скоро пригодится. Новая запись в дневнике. На безмятежном диске озера мелькнул неясный образ, словно отражение далекого лица. Донесся глубокий многогранный голос Да Видение Сагана пропало. Дело оставалось за малым. Мне сложно было представить, как я прихожу в гости к Фабину, и с ровного места нападаю. Сегодня я был в ударе. Пришла новая гениальная идея. «Раз я уже забрал гримуар, да и в целом хорошо поднял Гаэтью, то почему бы теперь не вызвать на подмогу представителей власти?» Я переночевал в армии и с утра отправился на почту у Полостанка. Я сказал престарелому клерку, что обнаружил чернокнижника-заклинателя и хочу сообщить властям. Почтальон побелел, движения стали суетливыми. Он поспешно отправил телеграмму в Международную службу маршалов по надзору, за темным наследием. Я дождался ответа, не уходя с почты. Двое маршалов должны были прибыть в ворм ближайшим рейсом. Я вышел к перрону и стал ждать.